и стал прислушиваться. Ночные голоса леса молчали, не от того ли, что завыла собака. Но почему она завыла? Охотник сначала заглянул на лужайку перед домом, потом на опушку леса, затем он стал всматриваться в темную стену деревьев. Ничего особенного он не заметил, все было как всегда. Мрачными контрами выделялся утес на фоне неба,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 и лошадь и всадник темными силуэтами вырисовывались на светлеющем небе. Лошадь была безупречна, как изваяние тончайшей работы. Очертания всадника были видны только от седла и до плеч. Ноги терялись в тени животного. Однако поблескивающие шпоры и стремена показывали, что ноги у всадника были. Но над плечами не было ничего.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 Так же как и я. Неудивительно, что малый испугался. У меня у самого до сих пор все поджилки трясутся. Ясафат. Что же это может быть? Что же это может быть? Повторил Зеп после некоторого раздумья. Пожалуй, я добьюсь разгадки. Будь это днем или, если бы он был ближе, я мог, я бы мог хорошенько рассмотреть его. А почему бы мне не подойти к нему поближе? Черт побери, попробую. Не съесть же он меня, если даже это сам дьявол. А если это действительно дьявол, то я еще проверю, нельзя ли выбить черта из седла пулей. Что же, пойдем и познакомимся с этой нечистью, кто бы он ни был. С этими словами охотник направился к тропинке, которая вела к обрыву.